Глава, двадцать Рива. Не говоря ни слова, мы с Джейкобом помчались к двери, пока одна моя рука шарила в карманах брюк карга в поисках ножа, другая высвободила когти. Я не знала, насколько оружие помогло бы в борьбе с монстрами и их способностями, но я не собиралась идти туда безоружной. Джейкоб, должно быть, подумал о том же, потому что из его предплечий уже торчали ядовитые фиолетовые шипы. Он поднялся по лестнице со звериной скоростью, перепрыгивая по две ступеньки за раз. Я видела, как с каждым шагом та уязвимость, которую он мне продемонстрировал, исчезала, и вместо нее появлялась ледяная уверенность. Он готовился к битве. Вот что делал с ним его гнев когда ему больше не за что было держаться, гнев давал ему защиту, чтобы противостоять всему тому дерьму, которое обрушивали на него хранители. Я до сих пор содрогалась при воспоминании о том, как все это оказалось направлено на меня, но была не уверена, что хотела бы, чтобы он лишился своего гнева. Андреас уже поднимался на палубы перед нами. Услышав шаги позади, Я обернулась через плечо и увидела, что за нами следует Доминик. Его загорелое лицо приобрело болезненный оттенок, но он умудрился натянутым не улыбнуться. Один за другим мы выскочили на палубу, вдыхая теплый утренний воздух. На этой маленькой яхте нам едва хватало места, чтобы выстроиться полукругом и не наткнуться на поручни. Зиан стоял посреди палубы, лицом к причалу угрожающе выпячивая мускулы. Его лицо оставалось в основном человеческим, но изо рта торчали волчьи клыки, а из кончиков пальцев когти вдвое толще моих. На освещенном лучами утреннего солнца причале, всего в нескольких шагах от носа нашей лодки, находилось пятеро фигур. Они наблюдали за нами. Синдер скрестила свои тонкие руки на груди и барабанила пальцами по локтю. Кудзу, как и Зиан, поигрывал мускулами. Я не знала имен остальных троих, но когда нас выгоняли с корабля, они держались рядом с Синдер и Кудзу. Наверняка именно они навели на нас охотников. Вид у них был совсем недружелюбный. Как они смогли нас выследить? Зачем они нас выследили? Поняли, что одураченные ими люди не справились с задачей и решили сами закончить работу? когда в голове пронесся последний вопрос, где-то в глубине моей груди зародилась волна едкой энергии. Эти существа хотели нашей смерти. Они выгнали нас и обращались с нами, как с монстрами. После мучительного разговора с Джейкобом у меня в голове все перемешалось, но мое тело наполняло твердой решимость. Я знала, что не позволю этим извергам снова причинить кому-либо из нас боль. За долю секунды до того, как я решила действовать, в дальнем конце причала, прямо напротив корпуса нашей лодки, материализовалась фигура. Ролик смотрел на нас с обычным для него безразличием. Но в его глазах горел огонь, который мне не нравился. «Видишь?» — резко сказал Кудзу. «Я же тебе говорил, что они все будут там, где я видел этого парня». Ролик пренебрежительно хмыкнул. «Вряд ли это впечатляющее открытие. Я бы больше удивился, если бы они расстались». Синдер издала электрическое шипение. «Они украли лодку, еще и устроили на ней такой бардак. Повсюду кровь и части тел. Они звери!» Я внутренне содрогнулась при упоминании о подарке Джейкоба. «Я позаботился о настоящих зверях, о тех, кого вы за нами послали!» — ответил он уверенно. Один из теневых усмехнулся. «Вы не можете нас винить, что местные охотники сразу же вас вычислили!» У меня вырвался сдавленный хохот. Я была уверена, что мы почти не выделялись. «Мы объездили всю Северную Америку, и на нас ни разу не напал никто, кроме хранителей. О, и еще головорезов, которых нанял один из членов вашей команды». Дрожь пробежала по моим конечностям и проникла под кожу. Я хотела их всех разорвать, но не знала, смогу ли. Не знала, насколько серьезной могла быть обратная реакция, если я попытаюсь и потерплю неудачу. Я могла сделать все еще хуже». И все еще оставался шанс, что ролик по-прежнему на нашей стороне. Демон смотрел на нас с тем же скепсисом, который я почувствовала с первого взгляда. Вы и правда устроили ужасный беспорядок в этом городе, снесли целые здания, оставили изуродованные тела разбросанными по парковкам. Андреас вздернул подбородок, и я вспомнила, что он ходил на задание вместе с Джейкобом. «Мы сделали то, что должны были, чтобы себя защитить. Все было бы куда проще, если бы твои люди не подстроили это нападение». «И если бы они с самого начала не вышвырнули нас с корабля!» — зарычал Зиан. В голосе Синдер слышались яростные нотки. «Мы защищали своих! Вы похожи на бешеных собак, а мы все знаем, что люди с ними делают. Неужели так ужасно, что мы решили применить ту же тактику?» Ее насмешливые слова словно вернули меня в гостиную Урсулы Энгель, где я услышала, как создавшая нас женщина называла нас мерзостями, уничтожения которых она никак не могла дождаться. Из руки, которой я сжимала нож, выскочили когти и впились мне в ладонь. «Мы не просили о том, чтобы быть такими», — огрызнулась я. Она прищурилась. Ты не очень-то стараешься держать себя в руках. Еще и спорила с роликом на каждом шагу. Что ж, прости меня за то, что я не хочу мучить случайных существ ради собственного обучения. Когти впивались прямо мне в кожу. Но острая боль приводила меня в чувство и не давала вырваться тем когтям, что рвались наружу из легких. Стоявшая передо мной теневая женщина вовсе не была невинной. Она ясно дала понять. «Мы враги. Но они ведь только и ждали, чтобы я на кого-нибудь набросилась. Если я не смогу довести дело до конца, они получат предлог, чтобы оправдать наше убийство. Да и в любом случае, что теперь с нами будет? Мы застряли в незнакомой стране, местный язык знают только двое, наши ресурсы быстро истощаются, а на подходе может быть уже новая порция охотников». «Мы все чем-то жертвуем», — пробормотал Кудзу. «Ты, очевидно, предпочитаешь держаться за свои глупые чувства вместо того, чтобы позаботиться о безопасности для других». Я не смогла сдержаться и фыркнула. «Мои глупые чувства? Последний раз они были у меня года в два». Джейкоб полностью сосредоточил свое внимание на ролике. По его напряженной позе я поняла, что он готовился проявить свои телекинетические способности в ту же секунду, как это потребуется. «А как насчет тебя?» — спросил он. «Они вышмурнули нас вопреки твоему приказу, и тебя это устраивает?» Голос ролика стал слегка надтреснутым. «Нет, это не так. И они столкнутся с последствиями своих действий. Но это не значит» что в свете новой информации я не могу пересмотреть свои собственные решения. «Ты серьезно обвиняешь нас в том, что мы сопротивлялись, когда эти охотники нас чуть не убили?» вырвалось у меня. Крик застрял в горле, угрожая вырваться из голосовых связок. «Ваши методы кажутся несколько преувеличенными по сравнению с реальной угрозой. Я уже, по крайней мере, пару раз упоминал, как важно скрывать наши способности от обычных смертных. Синдер резко кивнула. «Именно для того, чтобы еще больше этих ублюдков не подняли оружие против нас!» Доминик заговорил тем же ровным тоном, что и всегда, но на этот раз был напористым. «Нам вообще не пришлось бы драться, если бы вы их не предупредили. Других вариантов просто нет. Самое большее, что мы сделали...» Это прогулялись по улице и купили себе ужин. Кудзу хмыкнул. Куда вероятнее, что вы облажались? Мы бы не стали искать союза с людьми. Только вот один из вас уже это сделал, напомнила я им, все больше распаляясь. Это уже даже не первый раз за неделю. Ролик повернулся на каблуках, чтобы рассмотреть своих спутников. Это правда. Уже был прецедент, когда за этой компанией посылали убийц. «Если вы намеренно их спровоцировали, то...» «О, черт возьми!» — вмешалась Синдер. Ее голос дрожал от разочарования. «Давай просто с этим покончим! Самая большая проблема — это она!» Она ткнула в меня тонким указательным пальцем, и в то же мгновение четверо теневых, стоящих по бокам от нее, начали действовать. «Удзу!» и одно из существ перелетели через перила прямо на палубу яхты. Другой выбросил руку вперед, и мои глаза обожгло ослепительным светом. Я бросилась на пол, чтобы увернуться от дальнейших атак, готовая нанести удар или откатиться в сторону. Перед глазами были сплошь темные пятна. Джейкоб закричал, и одна из фигур пролетела от палубы через весь причал и врезалась в скалистый берег. Но Кудзу бросился на Джейка и выбросил его за борт прямо в воду. Усиленно моргая, чтобы прояснить зрение, я кинулась на высокого теневого, но Зиан с рювом преградил мне путь. Он замахнулся на Кудзу и, получив сокрушительный удар по своей волчьей морде, отшатнулся назад. Андрея то появлялся, то исчезал из виду, нанося удары ножом Кудзу. Но тут на палубе оказалась еще одна теневая и ударила его по ребрам шипом, торчащим у нее из пятки. Ходзу перебросил Зиана за борт, вслед за Джейкобом, а Синдер подошла к краю причала. Между ее руками потрескивал электрический ток. У меня внутри все перевернулось, и я побежала к перилам. Она собирается убить их электрическим током, сжечь дотла прямо в воде. Все из-за того, что они бросились мне на помощь. Они умрут, потому что стремились защитить меня от единственных настоящих злодеев. Это осознание с яростной болью разрывало мне грудь. В ту же секунду из меня вырвался крик. На этот раз я не переживала, что наврежу своим мужчинам. Кровожадное существо внутри меня узнало бы их по пульсации нашей крови, по мучениям, которые были вплетены в нашу общую историю. Оно хотело только одного — причинить еще больше мучений хотела, чтобы монстры, которые пытались нас уничтожить, страдали, хотела выжить из них всю возможную боль. Мой крик эхом разносился по яхте и палубе, обрушиваясь на всех шестерых теневых, которые нам противостояли. Я чувствовала, как они дергаются и извиваются в его хватке, словно жуки, и мой голод не знал, как долго удастся их сдерживать. Возможно, у меня оставалось не так много времени, чтобы утолить эту жажду боли. Сначала моя ярость обрушилась на Синдер, и мои нервы загудели от электричества, все еще пробегающего между ее ладоней. Моя жажда пронзила ее от ступней и до самого лба. Врежь ей как можно сильнее, избей ее, сломай ее. Крик, все еще рвущийся из моего горла, скрутил ей лодыжки и раздробил коленные чашечки. Он пронзил ее изнутри, как зазубренное лезвие. Раздвинуть ребра, вывихнуть оба плеча, расколоть ее грозный череп пополам, заставить ее обратиться в дымную кашу, из которой она на самом деле и была создана. Как только мое внимание отвлеклось от ее скорчившегося, изуродованного тела, чтобы переключиться на новую цель, из тени у подножия причала выскочила стройная фигура, и помчалась к нам. «Оставьте ее в покое! Вы заставляете ее...» Фокус моего крика переместился на только что появившегося. У него перехватило дыхание, а я ощутила новый приступ тревоги. «Больше. Их больше, чем я думала. Я должна раздавить их всех, прежде чем...» «Рива, не надо!» — закричал голос, который я смутно узнала. «Это Билли. Он хотел помочь, он пытался...» Билли. Это имя прорвалось сквозь пронзительный крик, эхом отдающийся в моей голове. Хрупкая фигурка, которая так легко трескалась под напором моего голоса, рожки, торчащие из путанных кудрявых волос. Меня охватил такой ужас, что я отшатнулась назад и упала на задницу. Удар тела о палубу оборвал мой крик. Замолчав, я с бешено колотящимся сердцем и болью в груди, смотрела, как на причале распростерлись два дымящихся тела. Та, кого я хотела уничтожить, и тот, кто пытался стать моим другом. В следующем крике, который из меня вырвался, была лишь одна боль, моя собственная. «Нет! О, нет! Что я наделала?»